Перед нами одна из самых известных церквей в Замоскворечье – Николая Чудотворца, что в Кузнецкой Слободе. Скорее всего, она была построена в XVI веке. Однако до нас здание дошло после перестройки в эпоху ампир в 1805 году. Купола храма еще в начале века были украшены звездами, которые до настоящего времени, к сожалению, не сохранились. Над северным, выходящим в Вишняковский переулок и южным входами в круглых нишах до сих пор находятся барельефы евангелистов. Кстати, скульптура в православной церкви – явление довольно редкое, так как ассоциируется с поклонением идолу и входит в противоречие с заповедью «Не сотвори себе кумира». Другой редкий пример скульптурного украшения – новодельный храм Христа Спасителя. При его воссоздании в середине 90-х годов Автор проекта Алексей Денисов был категорически против металлических украшений, навязанных Зурабом Церетели, которых изначально не было и не могло быть в храме, построенном при Николае I. В итоге Денисов отошел от проекта, а Церетеллевская лепнина появилась на белокаменных стенах. Храм Николая в Кузнецах едва ли не единственный в замоскворечии, который в XX веке не разрушили и не отдали под иные нужды. В советское время это казалось настолько необычно, что о настоятеле сложилась наивная легенда, будто бы он дальний родственник Ленина. В Никольском храме служил и еще один настоятель, которого нельзя не упомянуть. Священник храма с 1951 года по 1984 протеерей Всеволод Шпиллер был сродни известному священнику Александру Меню. Его проповеди записывались на магнитофон а пленки расходились по всей стране, даже в те времена, когда это было опасно. Шпиллер создал приход, в котором было множество представителей новой интеллигенции, так называемых шестидесятников. В течение нескольких лет он был духовником Служеницына. Отца все володы не посадили, но постепенно выживали из храма, посылали в приход атеистов, у верующих проверяли документы во время службы. Однако и у Шпиллера были свои защитники, и, видимо, не только среди интеллигенции. Когда вместо него назначили нового настоятеля, и это стало известно прихожанам, через некоторое время кандидата от правительства застрелили. Конечно, отец Шпиллер, скорее всего, даже не знал преступника, но после этого его трогать боялись. Последняя достопримечательность храма, о которой хотелось бы сказать, это специально выстроенное помещение с купелью для взрослых. Строго говоря, православный обряд требует прикрещения не частичного, а полного погружения даже взрослого человека, а потому сооружение большой купели является необходимым для крещений. Как правило, христианская купель имеет чешаобразную форму, а на католическом Западе преобладают восьмиугольные баптистерии. Крестильня в Николо-Кузнецком храме освящена в честь святого Владимира, первого святого князя, который окрестил русский народ в водах Днепра. В стоящем рядом доме номер 23 размещается православный Свято-Тихоновский институт. Он основан последователями Всеволоды Шпиллера. Как только стало возможно читать публичные лекции, за которые в советское время преследовали, здесь начали действовать лекторские курсы. Сейчас это практически единственное место, где миряне могут изучать богословские дисциплины.